Египет и царь Камбис Когда Кир погиб, царствовать стал его сын Камбис. Он решил пойти войной на Египет, самую древнюю и самую удивительную страну на свете. Земли Египта так плодородны, что их не нужно пахать. Каждое лето Нил разливается на сто дней. Города на холмах стоят, как костровки среди пресного моря, и суда плавают над поверхностью полей. Когда вода спадает, на полях остается слой ила такой толщины, что за столетия египетская земля делается выше на целую пять. В ил бросают семена и ждут, пока заколосится хлеб. А дожди этот ил не смывают, потому что дождей в Египте не бывает никогда. Нравы и обычаи египтян не такие, как у других народов, а наоборот. Женщины у них торгуют на площадях, а мужчины хозяйничают дома. Хлеб в Египте пекут не из пшеницы и ячменя, а из полбы. Тесто месят ногами, а глину руками. Пишут и считают не слева направо, а справа налево. Покойников не сжигают на костре, как греки, а бальзамируют и стараются сохранить как можно дольше. Самые большие постройки в Египте не храмы и не дворцы, а царские могилы пирамиды. Самых больших пирамид 3. Построили их цари Хеопс, Хефрен и Микерин. Когда строили пирамиду Хеопса, то работали на стройке сто тысяч человек, сменяясь каждые три месяца. А все другие работы в стране были запрещены. Строили ее тридцать лет. И на пирамиде написано, что только на редьку лук и чеснок для рабочих издержано было две тысячи пудов серебра. А сколько на все остальное не считал никто. Хеопс и Хефрен были царями жестокими, а Микерин — добрым и справедливым. Однако Хеопс и Хефрен правили по 50 лет, а Микерину Оракул предсказал только шесть лет. Микерин очень обиделся, но Оракул ему объяснил. «Ты сам виноват. Боги судили Египту страдать под злыми царями сто пятьдесят лет». Хеопс и Хефрен делали то, что хотели боги, и правили долго, а ты делаешь обратное, и будешь править недолго. Тогда Микерин решил на зло богам удвоить срок своей жизни. Он перестал спать и по ночам пировал, веселился, охотился и жил как днем, чтобы за эти шесть лет прожить вдвое больше. Всего в Египте сменилось 330 царей. Последнего из них звали Амасис. Он был человеком низкого рода, в молодости промышлял воровством и обманом, но царь из него получился очень хороший. Это он дружил с поликратом, и это у него салон заимствовал закон. Кто не может доложить властям, на какие средства он живет, тот подлежит наказанию. А для тех, кто попрекал его низким происхождением, он сделал вот что. У него была золотая лохань, в которой гости на его пирах мыли ноги. Он велел ее переплавить и отлить статую Бога. Народ стал благоговейно поклоняться этой статуе, а Амасис сказал, вот так и я. Сперва меня попирали ногами, а теперь передо мною все должны преклоняться. От своего темного прошлого он никогда не отрекался. Когда он был вором, и его ловили, а он отпирался, то обкраденные тащили его каракулом. И то признавали, то не признавали его вором. Когда он стал царем, то объявил все оракулы, обличавшие его правдивыми, а оправдывавшие — лживыми, и первые почитал, а вторые не ставил ни во что. На этого Амасиса пошел войною царь Камбис. Но когда он вступил в страну, Амасиса уже не было в живых. Камбис разгромил в бою войско его сына, а тело амасиса Велел вытащить из гробницы, бить бичами, а потом сжечь на костре. И это было первым преступлением царя Камбиса, потому что персы почитали огонь божеством и никогда не оскверняли его мёртвыми телами. Камбису мало было Египта. Он пошел вверх по Нилу, на Эфиопию. Путь был труден, припасы кончились, и сголодавшиеся воины начали по жребию поедать друг друга. Пришлось повернуть. Когда изможденное персидское войско дотащилось до египетской земли, там был праздник — рождение бога Аписа. Апис — это священный бык, шерсть у него черная, на лбу белый треугольник, на спине пятно в виде орла, под языком нарост в виде жука. Рождается он раз во много лет, и тогда весь народ ликует. Камбис не поверил. Ему показалось, что это все радуются его, Камбиса — неудача. Он взглянул на маленького черного теленка, расхохотался и мечом ударил его в бедро, а жрецов и празднующих приказал бить плетьми и колоть копьями. И это было второе преступление царя Камбиса. Расплата пришла скоро. У Камбиса был брат Смердис, наместник Мидии, большой и сильный. Все его любили, а Камбис ненавидел. Он приказал убить Смердиса. Но был в Мидии жрец, которого тоже звали Смердис. Он воспользовался смутой и поднял восстание против Камбиса, выдавая себя за спасшегося царского брата. Камбис был еще в Египте. Он приказал тотчас седлать коней в поход на самозванца. И тут, когда он вскакивал на коня, уножен его, отвалился наконечник, и обнаженный меч ранил его острием в бедро, в то самое место, куда он поразил священного быка Аписа. Рана загноилась, нога омертвела, и Камбис понял, что пришла его смерть. Он сказал, «Вновь медяне хотят властвовать над персами. Не допустите персы их до этого, верните власть хитростью или силой». С этим он умер.